Глава вторая Аделина. Так, а теперь ты мне все расскажешь. Красноречиво глянула на меня Маша. Едва я вышла из комнаты, наконец уложив все никак не унимающегося сына. Я прошла в кухню, присела на маленький диванчик, обхватила голову руками и из подлобья посмотрела на подругу. Машка уже поставила чайник и ждала ответов на многочисленные вопросы. Во-первых, спасибо, что увела Темыча прошептала я. «Если бы не ты, Маш. Помотала головой и, шумно выдохнув, потерла лицо ладонями. «Если бы подруга не работала в детском саду Артема воспитательницей, я бы уже никогда не увидела своего мальчика. И я была готова бесконечно благодарить ее за то, что, не требуя от меня объяснений здесь и сейчас, она просто сделала, как я сказала. Мы успели до приезда Соколовского. Но с его связями... Визит в квартиру Маши – лишь вопрос времени. И даже не нескольких дней, а пары часов. Мне заведующая звонила Аделин. Сказала, что Артема хотел забрать папа. «Папа?» – она вскинула брови. «Миша ведь не мог восстать из мертвых, правда?» «Правда», – обреченно согласилась я. «Тогда что это был за человек?» «Отец Миша, выдавила я через силу. «Понимала. Не расскажу». Будет, только хуже. Машка должна знать, во что я ее впутала. И решать, помогать мне дальше или нет, она должна, зная правду, а не вот так. Отец Миши очень влиятельный человек, Маш. Он хочет забрать сына. — Не понимаю, — пожала плечами Машка. — Какое право он имеет? Ты его мать, а он всего лишь... Он его настоящий отец, — оборвала подругу и продолжила в ответ на ее непонимающий взгляд. Шесть лет назад, когда мы с Мишей решились на ЭКО, донором стал его отец, Ян Соколовский. Я узнала об этом только сегодня, когда он заявился ко мне домой, сунул в нос тест ДНК и собрал вещи Артема, заявив, что собирается воспитывать его так, как подобает наследнику империи Соколовских. Как ты понимаешь, уныло улыбнулась я. Мне место в жизни Темыча, по его мнению, нет. «Трындец!» Машка плюхнулась на табурет. «Это вообще как? В голове не укладывается». «И у меня не укладывается». Вздохнув, потерла разнывшийся висок и снова взглянула на подругу. «Я не знаю, что мне делать. Он заберет Артема. Власть на его стороне. Деньги на его стороне. А мне после похорон Миши даже на адвоката приличного не хватит. Он лишит меня родительских прав без раздумий. Он страшный человек». «Да, попала ты в переплет, подруга. Даже не знаю, что тебе посоветовать». «Да что тут посоветуешь? Нужно бежать, уезжать из города и надеяться, что Соколовский нас не найдет». Машка скептически поджала губы. Я ответила ей растерянным взглядом. «Но что мне еще остается делать? Как сберечь сына? Как скрыться от дьявола с глазами черными, как сама ночь?» Сын действительно был похож на Соколовского-старшего. Я никогда не замечала, а сегодня, укладывая его в постель, впервые всмотрелась в черты лица, намеренно ища сходство. Те же темные глаза, волосы, даже линия рта. Артем был похож и на Мишу, но не так, не так. Придется мне теперь жить с тем, что моя кроха, мой сыночек, полная копия этого мерзавца. Как же Мишка мог так со мной поступить? «Адель, только прошу, не наделай глупостей» неожиданно произнесла подруга. «Если я правильно понимаю, кто такой Соколовский, бежать не лучшее из решений». «А разве есть другое, Маш? Может, ты сможешь с ним договориться?» Машка встала, поставив передо мной чашку и кинула пакетик чая. Налила кипятка. Эти секунды нас сопровождала тишина, давившая мне на и без того воспаленный мозг. «Договориться с Соколовским?» Мне стало смешно от одной этой мысли. «Спасибо», — поблагодарила я и обхватила горячую чашку ладонями. «У меня нет ничего, что я смогла бы использовать против Соколовского». «Ничего». «Но ты жена его сына». «Да», — вскрикнула я и тут же осеклась. «И он винит меня в его смерти». «Господи, это еще почему?» «Да все просто», — я эмоционально всплеснула руками. «Если бы не брак со мной, он бы в конце концов вернулся в лоно семьи, а не искал источники дополнительного дохода. Он бы не поехал в эту чертову командировку в Питер и не попал бы в аварию». «Бред! Это тебе сам Соколовский сказал?» Это я прочла в его глазах. Обреченно выдохнула я. «Он винит меня в смерти сына, Маш. Я по всем фронтам в полной заднице. Единственное, что у меня осталось, сын. Мой сын!» Сделала упор на слове «мой». Я буду бороться с самим дьяволом за Артема, не говоря о Соколовском. С силой стиснула кружку и резко отдернула руки, обжегшись. Приложила ладонь к щеке и не удержала надрывистый всхлип. «Не отдам, Маша, не отдам!» Тут же оказалась в объятиях подруги и дала волю слезам. «Что мне делать? Есть у меня одно место!» После недолгого молчания заговорила Машка. Я отстранилась, глянула на нее снизу вверх в ожидании и продолжения. «Дом в деревне от бабки достался. Он на брата моего оформлен. Думаю, Соколовский не станет там искать. Утром отвезу вас на автовокзал, доберетесь на автобусе. Только вот не знаю, что дальше-то». «А дальше?» Выдохнула и стерла слезы полной решимости. «Дальше я что-нибудь обязательно придумаю».